Прежде чем стало очевидным, что в ритмическом поведении самых разных организмов существуют общие закономерности. Так, энтомологи, бродя по свету в поисках насекомых, с помощью которых можно было бы бороться с сельскохозяйственными вредителями, не обращали особого внимания на то, что насекомые выходят из куколок в определенное время дня, и года. Генетики, выводя растения, наиболее приспособленные к определенным обитания, не интересовались продолжительностью дня в этих широтах в разное время года. Ветеринары, узнав первопричину и найдя способы лечения свиной холеры, не знали, что стрессовые воздействия снижают устойчивость свиней. К этому заболеванию. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что концепция живых часов была выдвинута лишь после того, как биологи сумели обобщить огромное множество наблюдений и понять, что некоторые, казалось бы, очень разные факты относятся к одному и тому же типу явлений. Одно из первых строгих исследований ритмической активности в живом организме было осуществлено голландским ботаником Антони Клейнхонте в 1929 году. Хотя Дарвин, изучая движение сна листьев, поставил не одну сотню опытов, методика экспериментов за прошедшие с тех пор 50 лет шагнула далеко вперед. и Клейн была склонна подвергнуть сомнению достоверности результатов, полученных Дарвином. Да и работа его строилась не по тому плану, который бы позволил получить ответы на вопросы, занимавшие мысли голландской исследовательницы. Большинство своих наблюдений Дарвин проводил в естественных условиях чередования дня и ночи, или при незначительных изменениях этих условий. К тому же объектом его экспериментов были растения, принадлежащие более чем к 150 видам. И при всем своем желании он просто не имел времени на детальное изучение какого-либо одного из них. Клейнхвонте понимала, что более глубоко изучить механизм движения сна у листьев можно, лишь постоянно и продолжительно наблюдая за поведением какого-нибудь одного вида растений. В качестве объекта для своих экспериментов она выбрала крупное растение, мечевидную канавалию. Канавалия энсиформис. И составила тщательно продуманную программу экспериментов, в которой включило большое число измерений при самых различных условиях. Основной целью исследования было узнать, являются ли ритмы сна у растений врожденными, или они вызываются суточным ритмом чередования света и темноты. Что случится с растением, выросшим в нормальных условиях, если ночью, когда листья будут находиться в положении сна, осветить их одиночной вспышкой длительностью всего в 1-2 минуты. Что произойдет, если вырастить растения из семени в аномальных условиях, скажем, в режиме чередования 6 часов света и 6 часов темноты? А может быть попробовать режим 8 часов света и 8 часов темноты или 18 часов света И 18 часов темноты, или 24 часа света и 24 часа темноты. Запомнят ли сеянцы новые ритмы? И если запомнят, то сохранят ли их при постоянной темноте или слабом освещении. Но для того, чтобы получить ответ на любой из этих вопросов, исследовательница нуждалась в приборе, который бы обеспечил точную и непрерывную запись движения листьев в любом режиме чередования света и темноты.